Гросс 200. Глава 1. Приблизительно в это же время в одном из кабинетов Первого главного управления КГБ СССР, ответственного за внешнюю разведку, несмотря на поздний воскресный вечер, за своим рабочим столом сидел мужчина средних лет, представительной внешности, в хорошо пошитом гражданском костюме. На противоположной стене, весело громадных размеров политическая карта мира. на которую изредка поглядывал хозяин кабинета. Изредка, потому что чаще смотрел на часы и явно был чем-то озабочен. Это был генерал Шумилин Игорь Николаевич, заместитель начальника ПГУ, который в столь неурочный час ожидал одного из своих подчинённых офицеров. Наконец массивная дверь бесшумно открылась, и в кабинет вошёл полковник Клименко Александр Васильевич. заместитель начальника управления разведывательной информации Присядьте, полковник, нетерпеливо произнёс генерал, красноречиво взглянув на часы. Был далеко от Москвы товарищ генерал. Что-то случилось? Ладно, не надо оправданий. Понятно, выходной день, генерал как можно миролюбивее произнёс последнюю фразу. Однако совсем скрыть раздражение у него не получилось. Пока ничего не произошло, Но я сегодня был на Лубенке, там состоялся серьёзный разговор. "По нашим вопросам?" спросил не выражая никаких эмоций полковник. Ему стала ясна причина раздражения начальства. Здесь, в тиши подмосковного леса, где с некоторых пор расположился штаб внешней разведки, не любили вызовов к начальству на Лубенку. И вообще, положив руку на сердце, недолюбливали это помпезное сооружение, ассоциирующееся у большинства советских людей в особенности старшего поколения с мрачными сталинскими временами. Скажите, полковник, как обстоят дела с нашим лётчиком, которого американцы задействовали в операции Факел? Клименко насторожился, почуяв неладное. За всё время проведения мероприятий, связанных с Факелом, Лубенко не проявляла к этому делу интереса настолько, чтобы вызывать к себе руководство внешней разведки. Да ещё и в выходной день. Да, вопрос находился на контроле у одного из заместителей председателя КГБ, но до сих пор всё ограничивалось докладами в установленном порядке. Отчасти это объяснялось тем, что политическое руководство страны наотрез отказывалось верить агентурным донесениям о сути операции Факел, пытаясь обвинить контрразведку, а именно второе главное управление, изначально доложило о готовящейся в ЦРУ акции в том, что агентам КГБ кто-то подбросил дезинформацию с целью обострить отношения между Москвой и Вашингтоном, которые и без того натянуты до предела по ряду причин. Это и еврейский вопрос, и бегство в Японию советского лётчика на истребителе МиГ-25, а теперь ещё и война в Афганистане. Конечно, от подлых американцев можно ожидать любую пакость, но ядерный взрыв нет, это явно чья-то провокация. Не иначе политическая разведка Израиля подсуетилась. Но всё-таки руководству ПГУ была поставлена задача взять в разработку информацию об операции Факел, присвоив этому делу максимальную степень секретности. Всё идёт по плану, товарищ генерал. Окончательные детали побега капитана Шевцова из Пакистана прорабатываются. Возможно, максимум через неделю он будет в Кандагаре, и первым же транспортом капитана переправят на родину. Вот что, Александр Васильевич. В этой стране планы, в том числе и по нашему ведомству, имеют особенность иногда меняться. В свете последних событий, в финальной части операции освобождения вполне вероятно может потребоваться корректировка. Улавливаете ход моих мыслей? Не вполне того, родный генерал. В свете каких событий? Что вы имеете в виду? Не валяйте дурака, полковник, помурчал Сашумилин. Всё вы прекрасно понимаете. Мне стало дорого Валианида Ильича, главного раздражителя наших заклятых за океанских друзей. Там наверху генерал многозначительно ткнул пальцем в потолок, при этом стараясь не смотреть в глаза Клименко. Есть мнение, что градус накала холодной войны может пойти на снижение. Во всяком случае, обострение отношений с американцами в настоящий момент нежелательно. И каким образом это мнение может повлиять на операцию освобождения? похолодел от внезапной догадки. Александр Васильевич. Короче говоря, не было никакой операции под кодовым названием Факел. То есть план её разработки, может быть, и существовал где-то там, в недрах ЦРУ, но так и остался на бумаге. Не предпринимали американцы попыток его реализовать, и мы об этой операции ничего не знаем и, соответственно, знать не желаем. Всё, что стало известно о ней, отныне не подлежит огласке. Позаботьтесь о том, чтобы предотвратить утечку. Вам на размышление не более 2 суток. Свои предложения изложите в среду. Накануне полётов, запланированных на среду, Алексей практически не спал, иногда кратковременно впадая в забытьё, словно в предчувствии нехороших событий. Пару раз даже выходил из гостиницы покурить, смотрел на огромную кроваво-красную луну, яркие звёзды. переносил взгляд на север, пытаясь представить момент своего возвращения на родину, как делал это много раз, вспоминая жену и сына. Но неизменно между ним и родными возникло образ бытия, раздираемый сомнениями. Алексей и в этот раз так и не сумел найти ответ на мучившие его вопросы о любви, привязанности и преданности. Слава богу, подумалось ему, что родителям трагически ушедшим в мира, но и в годы его учёбы в училище не пришлось испытать тяжесть потери единственного сына. Алексей взглянул на часы. До рассвета оставалось не больше 2 часов. Какой там к чёрту сон, если через 2 часа теперь уже наверняка будут расставлены все точки над э. От Кветты до Кандагара всего 200 км. 15-20 минут лёта на хорошей скорости, даже с учётом взлёта и посадки. Он тяжело вздохнул. В общем, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. И всё-таки сон внезапно навалился, когда до подъёма оставалось не более получаса. Проснулся Алексей с тяжёлой головой от скрипнувшей двери. За ним на всякий случай зашёл Салех, догадавшийся очевидно, что ночью Алексея выдалось не из лёгких. В столовой он даже не притронулся к аппетитному куску жареной баранины. Выпей хотя бы кофе. с участием тихо сказал Салех. «И успокойся, всё будет хорошо. Я что-то не вижу Фарида», озираясь, нервно произнёс Алексей. Он не планировал полёты в эту смену, отдыхает, так что всё складывается удачно. Когда они подходили к стоянке самолётов, из-за горизонта показался краешек солнца, которое не было, как обычно, ярким, к чему Алексей уже привык, наблюдая в пустыне это необычное явление, в предрассветные часы. Багрюла оно напомнило Алексею, что луна в эту ночь тоже была кроваво-красной. Сперка была готова к вылету. Под её крылом присел на корточке в ожидании лётчиков техник самолёта, здоровшии по самые глаза чёрной бородой. К левой стойке шасси был прислонён автомат Калашникова, с которым тот не расставался ни на минуту. Как же ненавидил Алексей этих бородачей. Зная, что они испытывают к русскому лётчику такие же чувства, выполнив предполётный осмотр самолёта, он подошёл к стремянке и уже поставил ногу на первую ступеньку, как вдруг ощутил на своём плече чью-то тяжёлую руку. От неожиданности вздрогнул, медленно обернулся. Перед ним с мерзкой улыбкой на лице стоял Фарид. Я решил, что не надо тебе сегодня летать. По интонации, с которой Фарид произнёс эту фразу, Алексей понял, что произошло непоправимое. План побега рухнул. Но всё же машинально спросил: "Почему? Тебе надо многое обдумать, а полеты будут отвлекать тебя от правильных мыслей. Я слетаю с Салехом вместо тебя". Кровь прихлынула к лицу Алексея. Он растерянно оглянулся на Салеха. который с невозмутимым видом стоял в стороне, словно происходящее его не коснулось, и делал запись в бортовом журнале. Молнии пронеслась мысль о том, что произошло гнусное предательство. Кто? Салех? Алексей опять перевёл взгляд на Фарида, но в эту секунду тот как-то нелепо взмахнул левой рукой, уронив защитный шлем, а правой схватился за собственное горло. С хрипом началось издать И только теперь Алексей увидел торчевшую из горла Фарида рукоять кинжала. Кровь хлынула на бетон. Всё ещё оставаясь в неведении, Алексей растерянно оглянулся. Бородач, который тоже очевидно не сразу сообразил, что происходит возле самолёта, инстинктивно потянулся к автомату, но было уже поздно. В руке Салеха мягко блеснула вороненная сталь, раздался сухой выстрел из Макарова, и бородач еко не успевший подняться, завалился на бок возле стойки шасси. Только сейчас Алексей, стоявший между Салехом и Фаридом, оценил виртуозные действия Салеха в экстремальной ситуации. Прежде чем вонзиться в горло Фарида, кинжал просветил в каких-то сантиметрах от головы Алексея. Оглядевшись по сторонам, оба поняли, что происшествие никто не заметил. Из лётчиков и боевиков Фарида, кроме навсегда умолкнувшего бородача, На военной стоянке никого не было. На полёты была запланирована только с парка. А стоянка пассажирских самолётов находилась от них на приличном расстоянии. К тому же на аэродром совместного использования начали прибывать чартеры с многочисленными туристами, и вряд ли кто-то мог услышать одиночный выстрел из-за шума заруливающих самолётов. Лёша, быстро в кабину, запускай двигатель. Понял? Энергично откликнулся Алексей. уже окончательно сконцентрировавшее своё внимание на главном пока он запускал двигатель казалось что время остановилось но вот Салех уложил рядом два бездыханных тела на крылых чехлом от самолёта отсоединил питание отбросил в сторону стремянку и прихватив автомат бродоча пули и взметнулся на крыло самолёта а с него в заднюю кабину Салех по радио связался с ни о чем не подозревающим диспетчером руления гражданского аэропорта, ознакомленного с плановой таблицей полетов военных, и получил разрешение на дальнейшие действия вплоть до выполнения взлета. Полковник Клименко Александр Васильевич знал генерала Шумилина уже много лет. Он прекрасно понимал, что в данной ситуации означала в его восстах фраза, начинающаяся с глагола в повелительном наклонении. позаботьтесь имелось в виду, что возвращение ошевцова на родину первоначально предполагало придание огласке операции Церу Факел, а теперь в условиях, так сказать, вновь открывшихся обстоятельств, иначе говоря, руководствуясь политической конъюнктурой, это становилось нецелесообразным. Поэтому на Лубенке решили, что освобождение Алексея нежелательно, и если с ним что-то случится, там не будут возражать. Конечно, ни на Лубенке, ни в кабинете генерала Шумилина прямым текстом такое решение не прозвучало. Просто за время многолетней службы в конторе глубокого бурения полковник научился понимать из опов язык своего начальства. Но дело еще в том, что Клименко лично знал капитана Шевцова, с которым в силу некоторых обстоятельств познакомился лет восемь назад. Тогда начальство поручило ему подобрать кандидатуру из молодого лётного состава авиационного полка, в котором служил Алексей для направления в высшую школу КГБ. После близкого знакомства со всеми лётчиками и изучения их личных дел, выбор пал на лейтенанта Шевцова. Но в приватной беседе тот категорически отказался распрощаться с лётной работой. Такие уж они, военные лётчики. За столь беззаветную преданность своей профессии к ним можно относиться только с уважением. И вот спустя года после получения первым главным управлением КГБ информации о подготовке американцами на территории Афганистана какой-то провокации в отношении Советского Союза, генерал поручил Клименко, работавшему в службе тайных операций, тщательно разобраться в этом вопросе, перепроверив полученную информацию на предмет дезы. Для выполнения поставленной задачи Александру Васильевичу пришлось впервые подключить своего агента глубокого прикрытия, что он сделал крайне неохотно. Сопоставив его донесения с недавним исчезновением с территории Алжира, находившегося там в спецкомандировке капитана Шевцова, Клименко доложил о своих соображениях начальству. После этого он незамедлительно был назначен заместителем начальника управления разведывательной информации, а также возглавил оперативную группу, которая занялась проработкой вопроса агентурного проникновения в планируемую американцами операцию. Версия полковника, что в этой операции задействован не вернувшийся из полёта на авиабазу Шевцов, впоследствии подтвердилась. Правда, многие детали этой истории не были ясны. Зато стала известна конечная цель операции Факел, которую путём значительных усилий удалось сорвать. Ряд неблагоприятных обстоятельств не позволил до сих пор освободить Шевцова. И теперь, когда по оперативным донесениям в ближайшие дни может представиться удобный случай для бегства капитана, такой внезапный поворот. С тяжёлыми мыслями входил Клименко в кабинет генерала в среду утром. Тот сразу понял настроение Александра Васильевича. Что, полковник, непосильную задачу я перед тобой поставил? Не получив ответа, Генерал открыл сейф, достал оттуда бутылку армянского коньяка. Наполнив фужеры, убрал бутылку обратно в сейф, тем самым давая понять, что только по одной. Ты пойми, дело случая, что капитан твой до сих пор жив. У его жены тяжесть утраты за эти годы сгладилась, а сынишка слишком мал, чтобы тяжело переживать разлуку с отцом. Супруга Шевцова, Игорь Николаевич, получила извещение о том, что Алексей пропал без вести. Не забывайте, что мы говорим с вами о жене советского офицера. Я больше, чем уверен, все эти годы она живёт с мыслью, что рано или поздно увидит своего мужа живым. Но какая разница? Узнает, что погиб как герой, посмертно будет представлен к высокой правительственной награде, денежное содержание за годы, что числился без вести пропавшим, семье будет выплачено. Какие её годы? Вся жизнь впереди. Клименко встал из-за стола. Нет, товарищ генерал, Если другого решения по завершению операции освобождения не существует, прошу не привлекать меня к её разработке. Думаю, у нас обезь меня найдутся мастера за плечных дел. Генерал, как показалось Клименко, осуждающе взглянул на него. Прошу прощения, Игорь Николаевич. Я имел в виду, что в службе тайных операций есть толковые специалисты. Идите, устало махнул рукой генерал. И не делайте из меня монстра. У двери Клименко оглянулся, услышав лёгкий стеклянный звон. На такой службе не только пить, курить, пожалуй, начнёшь, подумал он и направился в свой кабинет. Едва успел сесть за стол, как раздался телефонный звонок. "Слушаю вас, товарищ генерал. Александр Васильевич, я забыл вас предупредить. О чём? О том, чтобы вы не наделали глупостей". "Я вас понял, Игорь Николаевич", услышав через мгновение короткие гудки, Клименко задумался, а затем достал из стола газету «Правда» недельной давности с сообщением о смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, прочитав в который раз «Некролог», усмехнулся и, не мешкая, вызвал шифровальщика. Разрывая утреннюю тишину рёвом двигателя на форсажном режиме, «Спарка» взлетелась с северо-западным стартом и на предельно малой высоте устремилась к Пакистано-афганской границе, которую и пересекла через 6 минут. Это время показалось Алексею вечностью. Вздох облегчения вырвался из его груди лишь по истечении 10 минут полёта, когда прямо по курсу показались характерные для военного аэродрома объекты и взлётно-посадочная полоса. Это был Кондагар. Сердце Алексея было готово вырваться из груди, когда после посадки он увидел на рассредоточенных по всему аэродрому мигаках Красные звёзды. Встречающих было несколько человек. Среди них два офицера афганца, моложевый подполковник в повседневной военной форме советской армии и мужчина лет 35 в гражданском костюме. Салеха сразу же куда-то сопроводили офицеры афганца. Алексей успел обратить внимание на то, что никакого насилия с их стороны не было. Салех остановился шагов через 10 и, оглянувшись, с улыбкой сделал прощальный жест рукой. Алексей смотрел ему вслед, мысленно благодаря этого мужественного лётчика, который несколько минут назад ради сохранения жизни русского товарища подвергал смертельному риску свою собственную жизнь. Неужели Шевцов, услышал Алексей чей-то удивлённый возглас. Подполковник широко улыбался и вглядывался в его лицо. Не узнаёшь? Валера? На него смотрел однокашник по училищу, Валерий Ничаев. Они не были друзьями в курсантские годы, учились в разных классных отделениях, затем летали в разных эскадрильях. Но всё-таки со дня выпуска из училища прошло не так много времени, чтобы при встрече им не узнать друг друга. Он самый. Вопрос-то что с неба свалился, сам понимаешь, будет звучать по идиотски. И тем не менее, какими судьбами? До меня доходили слухи, что ты в какой-то командировке пропал без вести. Даже поговаривали, что тебя уже нет среди живых. Извини, сказать, что это долгая история, Валера, значит ничего не сказать. А ты, Алексей, всё ещё находясь под впечатлением перелёта, не сумел сразу сформулировать вопрос. Кроме того, его смущал пристальный взгляд человека в штатском, который всё это время стоял рядом, но в разговор не вмешивался. По всему было видно, что этот представительный мужчина высокого роста, крепкого телосложения и с твёрдым взглядом прибыл в Кандагар по его душу. И наверняка прибыл издалека, почему-то, решил Алексей. Я здесь из Кадрили команду. Пришёл на помощь Алексею Ничаев, увидев его замешательство. Прошу прощения, но я прерву вашу беседу, вмешался наконец незнакомец. Нам надо поторопиться, время не терпит. Понимаю, разочарованно произнес Ничаев и пожал руку Алексею. Надеюсь, Лёша, у тебя всё сложится удачно. Алексей не стал спрашивать у человека в шведском куда им надо идти и почему следует спешить. Он не поинтересовался даже его именем, фамилией, званием, потому как осознал, что отныне от его желаний или наоборот, не желаний ничего не зависит во всяком случае до тех пор, пока он находится в Афгане. Да и по прибытии на родину тоже, поскольку принадлежность незнакомца к известным компетентным органам не вызывала сомнений. Подполковник Нечаев Задумчивым взором проводил две удаляющиеся фигуры, думая о том, что история это более чем странное. Потом, взглянув на часы, заторопился на командный пункт полка получить боевую задачу для своей эскадрильи. Он уже подходил к командно-диспетчерскому пункту, как вдруг увидел круто заходящий на посадку вертолёт Ми-8. Ненадолго зависнув, он плюхнулся прямо возле КДП. И из него, не дожидаясь остановки винта, торопливо вышли двое в штатском. "Товарищ подполковник", прокричал один из них. "Можно вас на минуту?" Нечаев кивнул и свернул в их сторону, подумав при этом, что для одного утра приключение пожалуй, многовато. "Я вас слушаю. Где можно найти ваше начальство?" В этом здании, кивнул Нечаев в сторону КДП, подумав при этом: "Наглые морды. Меня выходят не желают принимать за начальство". Он замедлил шаг, не желая составлять компанию нахальным ККБшникам, и решил перекурить у входа в КДП в ожидании, когда те решат свои дела. Но вскоре оба выскочили из здания, весьма озабоченные. «Ты не видел, подполковник, куда наш сотрудник ушел?» «Какой сотрудник?» «Не валяйте дурака, товарищ подполковник! Он встречал борт из Пакистана, вы не могли этого не знать!» «Ну не тяните резину, человек может оказаться в опасности!» «Ну надо же, на вы перешли!» — удивился Нечаев. А вслух произнёс. «По-моему, они в сторону столовой направлялись». «Ну и где здесь эта столовая?» — недоверчиво спросил тот, что перешёл на «в». Нечаев махнул в направлении выезда с территории аэродрома. Он не обманывал. Столовая на самом деле находилась по дороге к контрольно-пропускному пункту. Усмехнувшись, он подумал, что Лёшка, по-видимому, основательно вляпался в какую-то поганую историю. Сгребут его в охапку эти крепкие ребята и отправят прямиком на площадь Дзержинского». «Но стоп! Если мужики, прилетевшие на вертушке, имеют отношение к Лубянке, то кто же тот, который встречал Шевцова?» Увидев проходившего мимо сержанта, Нечаев спросил. «Ты откуда, боец?» «С КПП, товарищ подполковник!» «Не видел там двоих в гражданской одежде?» «Один в костюме, другой в джинсах?» «Видел! Сели в армейский джип, кажется, английский, и рванули так, что только пыли с под колёс!» Нечаев вспомнил вдруг фразу одного из КГБшников об опасности. Но в это время в окно выглянул офицер командного пункта. «Нечаев, ну где ты застрял? Командиры Кру мечут!» А в это время джип, за руль которого сел, встретивший Шевцова мужчина в гражданском костюме, на большой скорости уносил их от Кандагара на север. Оценив навигационную обстановку по солнцу, уже поднимавшемуся над горизонтом, Алексей понял, что дорога эта ведёт не в Кабул, куда, по его представлению, его должны были переправить, Они были уже в километрах в тридцатятках до Гара, но с момента начала движения до сих пор не обмолвились ни словом, не считая того, что незнакомец, представившийся Михаилом, вежливо попросил Алексея не задавать вопросов, пояснив, что в своё время тот сам всё поймёт. Дорога шла вдоль горной реки с чистой, прозрачной водой, невероятной голубизны, которая текла им навстречу. По обе стороны тянулись цепочкой невысокие безжизненные горы. Вдруг Михаил резко затормозил, круто взял вправо, и машина оказалась в расщелине, практически незаметной из дороги. Заглушив двигатель, он некоторое время молчал, к чему-то прислушиваясь, чем немало позабавил Алексея. Что можно было услышать в этом каменном склепе, гробовой тишина которого нарушалась лишь шумом редких автомобилей, проезжавших по дороге. Глава вторая. Слушай меня внимательно, заговорил наконец Михаил. И ничему не удивляйся, все вопросы потом. Через некоторое время мы поедем в обратном направлении, а затем двинемся на запад по дороге Кандагар-Герат. С этой минуты ты являешься гражданином Польши, журналистом. И за вот тебя...» Михаил достал из внутреннего кармана пиджака паспорт. «Сбигня в Полонске». Алексей взял в руки документ. С удивлением, взглянув на свою фотографию, долго пытался вспомнить, где был сделан этот снимок. Наконец до него дошло. «Алжир». Там, по прибытии на базу, их несколько раз фотографировали. Кто-то даже пошутил, что снимки будут направлены в ЦРУ и ещё несколько зарубежных спецслужб. «Ну, допустим. А почему поляк?» «Потому что я, по документам, американец, подполковник ЦРУ. А ты, насколько я понимаю, английским свободно не владеешь. Вообще-то я и польским не владею. Неважно. При необходимости буду говорить я. Ты будешь помалкивать». В крайнем случае, прошепелевеш что-нибудь, сойдёшь за поляка. Кстати, твой паспорт настоящий. А о какой необходимости имеется в виду? Тот участок трассы, который нам предстоит преодолеть, контролируется нашими. Но ты же понимаешь, что идёт война, и она имеет в основном партизанский характер, так что всякое может быть. Открой бардачок. Алексей увидел пистолет и итальянскую беретту, с конструкцией которого был уже знаком. На тот же самый случай уточнил Михаил Но надеюсь, не понадобится. Но почему всё-таки не в столицу? И почему наземным транспортом? Для чего эта конспирация? Складывается ощущение, что я не к своим попал. Михаил поморщился. Много вопросов. Приказано доставить тебя из пункта А в пункт Б. Всё остальное меня не касается. Михаил старательно избегал встречи с взглядом Алексея. Он внезапно насторожился и, приложив палец к губам, прислушался. В этот раз и Алексей услышал звук который не мог спутать ни с каким другим. Звук свистящих лопастей вертолёта, летящего на предельно малой высоте. Михаил знал, что искать их для начала станут на западном направлении, потому что дорога на Герат лежит в основном по открытой местности, где при всём желании укрыться негде. Скорее всего, так оно и было, судя по времени. Обследовав участок западной дороги километров 100, вертушка вернулась в Кандагар. Теперь просматривают эту дорогу, затем пойдут на Кабул. Поедем, когда назад пролетит. А пока можешь перекусить, если голоден. Михаил кивнул в сторону заднего сиденья, на котором лежала коробка внушительных размеров. Запас еды и воды у нас с тобой на двое суток. Алексей отказался, сославшись на отсутствие аппетита. Он ровным счётом ничего не понимал. От кого они скрываются? В чьей принадлежности пролетевшая вертушка? и кто находится на ее борту. Он еще раз кинул взгляд на Михаила. Что же это за человек? Какая и кем поставлена ему задача? Не лучше ли было отказаться от поездки и остаться на аэродроме? С другой стороны, если он представляет какую-то враждебную нам сторону, как он, никем не проверенный, проник в расположение советской части? Словно угадав мысли Алексея, Михаил обратил к нему внимательный и, как тому показалось, вполне дружелюбный взгляд и мягко произнес. «Не переживай. Я в курсе, через что тебе пришлось пройти. Доставлю в целости и сохранности. Такую передо мной поставило начальство задачу». Алексей успокоился и, утомлённый свалившимися на него событиями, задремал. Да так крепко, что не слышал, как они выехали из импровизированного укрытия, и проснулся, когда уже смеркалось. «Ну, наконец-то!» — с облегчением произнёс Михаил. Я уж подумал, что без ужина останусь. Крепко же ты спишь. Остановившись на обочине, он стал открывать коробку с провизией. Быстро стемнело. После того, как перекусили, Михаил попросил Алексея сесть за руль. Хочу немного вздремнуть. Ехать будем без остановок, иначе по такой дороге к рассвету не доберёмся до Герата, а это важно. Впереди ещё километров 400 и несколько горных перевалов. А как насчёт горючки? Должно хватить. Перед тем, как тебя забрать, я заправился по самую горловину, и еще четыре канистры в запасе. Так что если попадем под обстрел, факел хороший будет. Михаил засмеялся, достал из бардачка беретту и передернул затвор. Далеко не прячь. Если вдруг откуда ни возьмись возникнут маджахиды и потребуют остановиться, и если их будет не больше двух-трех, притормози и стреляй, затем по газам. Ну а на случай серьезной заварушки под обоими сиденьями два калаша лежат. При возникновении впереди подозрительного остановись и разбуди меня. Действовать будем по обстоятельствам. Фары не включай. Лишний раз привлекать к себе внимание не стоит. В лунную ночь дорога видна хорошо. Последнюю фразу Михаил произнес практически в бессознательном состоянии. Сон уже сразил его окончательно. Алексей уже третий час вёл машину, а Михаил всё не просыпался. Ночь на самом деле была светла. Луна освещала дорогу так, что напрягать зрение не приходилось. Алексей по возможности держал высокую скорость. Благо, дорога на протяжении 200 км была в основном прямой, как стрела, периодически уклоняясь вправо, постепенно меняя западное направление на северное. Тем не менее, неожиданно в одном месте дорога круто повернула влево, практически на 180°. Градусов. Алексей успел затормозить и остановиться на краю обочины, за которой была пустота. Он даже вышел из машины, чтобы посмотреть, от чего их отделила какая-то доля секунды. Каких-то 15-20 м свободного падения, что, впрочем, не имело отличий от высоты, скажем, километра. Результат был бы один и тот же. Что в сон клонит. Алексеев вздрогнул от неожиданности, услышав за спиной заспанный голос Михаила и резко обернулся. Бывает, давай покурим, я сяду за руль. Вижу, ты неплохо справился, пока я дрых как сурок. Алексей сбросил коробку с продуктами на пол и улёкся на заднее сиденье. Он даже не успел услышать, как Михаил завёл двигатель. До Гераты оставалось километров 20, когда первые лучи солнца, вынырнувшие из-за горизонта, осветили безжизненный марсианский пейзаж. Вокруг, насколько хватало глаз, не было ни единого деревца, ни кустика, ни живой души. За время поездки, лишь за полчаса до рассвета На встречу им прошла колонна армейских грузовиков в сопровождении нескольких бронетранспортеров. Дорога была прямой как стрела, словно прочерченная по линейке. Впереди в нескольких километрах над ней, с левой стороны нависала невысокая горка, господствующая на местности высота. Подумалось Алексею, и он снова закрыл глаза, надеясь подремать, оставшиеся до прибытия в конечный пункт время. Он не услышал выстрелов. Только град пуль по кузову машины и звон разбитого стекла. Реакция Михаила была мгновенной. Джип остановился как вкопанный. Михаил выхватил из-под сиденья автомат Калашникова со сдвоенным магазином и стал посылать через разбитое окно короткие очереди в сторону этой чёртовой высоты. Алексей нащупал под своим сиденьем второй автомат и уже через мгновение, опершись о капот, тоже открыл огонь по высоте. Он не заметил, как опустошил оба магазина. Наступившая тишина заставила Алексея взглянуть через выбитое лобовое стекло на Михаила. Тот, откинувшись на спинку сиденья, зажимал рукой рану на шее в районе сонной артерии. Глаза его были закрыты. «Миша!» — закричал Алексей и бросился в кабину. Михаил застонал. Сквозь пальцы сочилась кровь, заливая дорогой костюм. Превозмогая боль, он с усилием приподнял голову и открыл глаза. «Немного не дотянули. Извини». «Садись за руль и жми, осталось километров пять. Там аэродром, но ты жди вертушку на дороге». Больше Михаил не успел ничего сказать. Алексей вынул из-под сиденья еще пару магазинов, перезарядил автомат и стал ждать. Но продолжение не последовало. Бережно переложив тело Михаила на заднее сиденье, он сел за руль и только сейчас ощутил боль в левом плече и боку. Решив, что нет времени возиться с раной, Алексей рванул с места и, миновав проклятую высоту, увидел далеко впереди над дорогой летящий навстречу вертолёт. «Но Ми-8, кажется, не похож», — успел подумать Алексей и нажал на тормоз. В следующую секунду сознание покинуло его. Полковник внешней разведки Клименко Александр Васильевич рано утром уже стоял у окна своего кабинета, выходящего на северную сторону, и разглядывал забегающие по стеклу крупные капли дождя. Лесной массив на огромной поляне, которая расположилась постройки ведомства, примыкал к московской кольцевой дороге. Но из-за плотной стены дождя город совершенно не просматривался. Создавалось впечатление, будто вокруг простиралась бескрайняя сибирская тайга. Клименко мрачно усмехнулся. Ему вдруг подумалось, что с такой службой расстояние между Москвой и сибирскими лесоповалами не такое уж и большое, как может показаться. Мерзкая ноябрьская погода не располагала к позитивному настроению, учитывая отсутствие шифровки из Афганистана, которую он ожидал ещё 2 дня назад. Сегодня истекал срок доклада генералу. Наконец раздался стук в дверь, и в кабинет вошёл шифровальщик. Расписавшись в журнале за телеграмму, Клименко сел за стол, прочитал, потом достал из выдвижного ящика стола пачку сигарет и нервно закурил. При выполнении тщательно разработанной операции, практически подходившей к завершению, погиб опытный сотрудник группы "Вимпл" спецназа КГБ, майор Михаил Сорокин, осуществлявший переброску капитана Шевцова из Кандагара в Герат. Участник сложнейшей операции "Шторм-333", в ходе которой был уничтожен президент Афганистана Амин, погиб совершенно нелепо, попав под случайный обстрел грёбаных моджахедов. этого майора, который и не знал, с какой целью он вывозит из Кандагара лётчика, Клеменко на случай провала вынужден был использовать в тёмную. Жаль, очень жаль. Надо будет позаботиться о его семье. Ну что ж, как говорится, нет худа без добра. Генерал Шумилин, конечно же, по своим каналам получит подтверждение факта перестрелки в районе Герата, в результате которой погибли два офицера советской армии. один из которых сотрудник КГБ. Александр Васильевич жёг в пепельнице листок бумаги, ещё раз убедившись в ценности своего агента глубокого прикрытия. Ещё год назад Клименко, возможно и даже наверняка, не стал бы рисковать, подсовывая начальству дезинформацию такого рода. Но сейчас, после смерти Брежнева и прихода к политической власти их недавнего руководителя Юрия Андропова, Он и некоторые его коллеги, имевшие за плечами многолетний опыт работы во внешней разведке, предвидели, что грядут непростые времена. Александр Васильевич взглянул на часы. Пора было идти на доклад к генералу. Несмотря на то, что день только начинался, генерал выглядел довольно уставшим. Молча пожав руку полковнику, он кивком предложил сесть. Выслушав доклад, несколько оживился, но затем сокрушенно вздохнул. Какая нелепая случайность. В отношении этого лётчика необходимо будет подготовить представление к правительственной награде посмертно. Нет, не к звезде-герою, конечно. Ну, например, к ордену Красной Звезды или даже Красного Знамени. И обязательно сообщить в газете «Красная Звезда», что капитан, геройский погиб при выполнении интернационального долга. Без подробностей. А то, что несколько лет он был в числе пропавших без вести, так это даже неплохо. История обрастёт слухами и со временем превратится в легенду, красивую легенду о советском военном лётчике, герое, так сказать, нашего времени. Я всё понял, Игорь Николаевич. Разрешите идти. Да, конечно, Александр Васильевич. Уже на выходе генерал вдруг окликнул его, будто только что вспомнил о чём-то важном. А вы уверены, полковник? В чём товарищ генерал? В том, что Шевцова больше нет. Абсолютно Когда вертолёт подобрал его недалеко от Герата, капитан ещё дышал, но тяжёлое ранение было несовместимо с жизнью. На днях груз-200 будет доставлен по месту прежней службы. «Нет-нет, никакого груза! Похоронен где-то в братской могиле!» «И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу», мысленно пропёл Клименко, плотно прикрыв за собой дверь. «Молодец, девочка!» Вовремя догадалась захватить с собой опытного хирурга. В противном случае гвоздь 200 стал бы реальностью. Алексей пришёл в себя. Он лежал на спине, и первое, что бросилось в глаза, знакомые очертания пассажирского отсека грузового Boeing 747. Он попытался подняться с дивана, но острая боль в левом плече и боку отбросила его на подушку. Рука была в гипсе, согнута в локтевом суставе и крепко зафиксирована бинтами. Благодаря этой боли Алексей вспомнил всё, что произошло до того момента, как он увидел летящую навстречу вертушку со стороны Герата. А что было потом? После того, как он провалился в темноту, и почему он на борту американского самолёта? Это нехорошее предчувствие кровью ударило в голову. Закрыв глаза, Алексей попытался напрячь память, но попытка оказалась безуспешной. Неужели опять амнезия, чёрт бы её побрал? Вдруг кто-то до боли знакомым голосом произнёс по-русски. Наконец-то, сколько можно спать? Алексей открыл глаза, которые тут же расширились от изумления. Алекс, ты как? Откуда? Да, перед ним стоял, улыбаясь, всё тот же Алекс, оперативник ЦРУ, лётчик-истребитель и ещё бог знает кто такой. Откуда я это, не так интересно. Ты Лёша, лучше спроси куда. Не может быть. Алексея пронзила догадка. Я тебя сейчас убью. Алекс засмеялся, но Алексею почему-то показалось, что его смех был неискренним. Да, дорогой. Через пару часов посадка в Нелесе. Ну что за чертовщина? В какую круговерть меня занесло? Почему я никак не вырвусь из этого заколдованного круга? Как вы все меня достали? А я тебе вот что скажу, Алексей, лучше живым в Нелесе, чем грузом 200 на родину. в каком смысле. Ты не поверишь, в самом прямом. В руках Алекса оказалась ещё одна подушка, которую он, осторожно приподняв Алексея за спину, подложил ему под голову, благодаря чему тот оказался в положении полулёжа. После этого Алекс сунул ему в руки газету Красная звезда. Чтай. Из небольшой статьи на последней странице Алексей узнал, что при выполнении интернационального долга в Афганистане он был сбит Приземлившись после катапультирования на территории подконтрольной маджахедам, в завязавшемся бою проявил героизм и мужество, уничтожая врага из личного оружия. Затем подорвал себя гранатой, прихватив на тот свет ещё несколько духов. Посмертно представлен к высокой правительственной награде. Алексей посмотрел на дату выхода газеты: 25 ноября 1982 года. Какое сегодня число? А сегодня 10 декабря. Как видишь, тебя уже нет на этом свете довольно приличное время». Алексей отложил газету в сторону и некоторое время молчал, пытаясь осмыслить произошедшее. Затем мрачно спросил. «Как же так? За что?» — он взглянул на Алекса. «Кто в нас стрелял?» «Ну, насколько я понял, вы попали под случайный обстрел маджахедов, по-вашему, духов». «Да». «Жаль парня», — вспомнил Алексей, сопровождавшего его Михаила. На что всё это значит? Он кивком головы указал на газету. А означает это то, что в мире изменилась геополитическая обстановка. В каком смысле? В простом. Умер ваш дорогой и всенародно любимый вождь Леонид Ильич Брежнев. А новое политическое руководство задумалось о том, а не пора ли перестать играть с США в холодную войну. Да ладно, изумлённо воскликнул Алексей, услышав о смерти Брежнева. Леонид Ильич помер. Я думал, он бессмертен. А кто стал преемником? Юрий Андропов. Ну что ж, логично. Только какая связь между мной и геополитической обстановкой? Видишь ли, в вашей разведке стало известно о планируемой ЦРУ операции Факел ещё до того, как она сорвалась по твоей милости. Алекс искренне рассмеялся. Где-то произошла утечка. Некоторые западные средства массовой информации начали потихоньку вентилировать этот вопрос. То есть выяснять, не является ли это дезинформацией со стороны Советского Союза. Сразу после смерти Брежнева ваше новое руководство закрыло тему. На Лубенке от тебя, как от главного свидетеля, решили, очевидно, избавиться. В общем, история стара как мир. Кстати, когда ты сказал, что мы все тебя достали, то кого я имел в виду конкретно? Алекс хитро сощурился. Но «Ну, мне понятно. А кого ещё? Бетя тоже? Что ты хочешь этим сказать? оживился Алексей. В наше представительство в Кабуле тебя доставила Анна. Только о всех подробностях я не знаю. Дело в том, что после твоего перелёта в Кандагар в нашей конторе начались разборки, и я попал под большой пресс. Разумеется, как кандидат номер 1 на роль стрелочника. Был отстранён от всех серьёзных дел, затем переведён в наше полулегальное представительство в Кабуле в качестве клерка для мелких поручений. Вот такие дружище, интересные дела. В разговоре возникла довольно продолжительная пауза, после которой Алекс откуда-то извлёк начатую бутылку виски и произнёс: "Мне показалось или ты на самом деле не очень удивлён сообщению об эти? Впрочем, можешь не отвечать". А я вот что скажу, Алексей. Несмотря ни на что, я чертовски рад тебя видеть живым. Алексей улыбнулся. Глядя на осунувшееся лицо Алекса, он понял, что за последний год тот крепко подружился со спяртным. Ты не поверишь, Алекс, но я тоже скучал по тебе всё это время. И всё-таки, где сейчас Бетя? Я не знаю. Видела её последний раз в Кабуле. Да и то мельком. Забудь. Она сейчас может находиться в любом месте, где есть интересы США, а интересы эти есть на всех континентах. После того, как они выпили за встречу, Алекс сказал: "На авиабазе в госпитале тебя быстро приведут в норму. В предплечье у тебя кость раздробила, а в боку дырка была, много крови потерял. В вертолёте какой-то доктор ввёл тебя в искусственную кому, чтобы ты от болевого шока не загнался. И что потом? Не знаю." Кстати, по моей персоне тоже пока не принято окончательное решение. Возможно, придётся уйти в отставку. Да и тебе не о чем волноваться. Ты ведь теперь гражданин США. Как это? Ну, не знаю. Тебе должно быть виднее, кто постарался. Ты паспорт свой держал в руках? Держал, но на имя какого-то поляка. Совершенно верно. Но паспорт-то американский, притом настоящий. А поляк этот по имени, избегнев-Полонский, гражданин США. Вот смотри, Алексей понял, что тогда в машине он просто не обратил внимания на гражданство. Алексу всё это время доставляло удовольствие наблюдать за обезкураженным приятелем. Он засмеялся. Ну, ещё по одной, а то скоро посадка. Думаю, некоторое время ты будешь находиться под наблюдением наших ребят, а потом за ненадобностью они должны оставить тебя в покое. Алекс, я, конечно, благодарен тебе, но не надо меня утешать. Я никак не представляю своё дальнейшее существование и уже сейчас чувствую себя изгоем. Алекс внимательно посмотрел в глаза Алексея. Я понимаю тебя, дружище. Депрессия хреновая штука. Но изгоем ты не будешь себя чувствовать, хотя бы потому, что у тебя есть я. И кое-какие планы у твоего старого доброго приятеля в моём лице имеются, но об этом в своё время. Глава 3. В госпитале на территории авиабазы Алексей провёл около полутора месяцев. В самом начале к нему ненадолго пару раз забегал с фруктами Алекс, но потом куда-то исчез. И Алексей опять оказался во власти меланхолических раздумий, всё чаще выпрашивая у дежурных медсестёр на ночь снотворное. После предупреждения лечащего врача о скорой выписке, Алексей был на грани паники, представив картину, когда он оказывается за порогом госпиталя. «Бомж с польским именем и вдобавок гражданин США». «А что делать с этим гражданством?» Внезапное появление Алекса накануне выписки он воспринял не иначе, как перст божий. «Ну и где ты пропадал всё это время?» — спросил Алексей, пытаясь придать вопросу нейтральный характер. «Что, переживал за моё будущее?» «Нет, за свой желудок. Свежих фруктов очень хотелось». С напускной обидой проворчал Алексей. «Ну, извини». Алекс рассмеялся и извлёк из внутреннего кармана пиджака плоскую бутылку виски. «Что, есть повод?» «А разве нет? Во-первых, ты завтра выходишь на свободу в здоровом виде. А во-вторых, я не сел в тюрьму. Закончилось разбирательство, и меня всего лишь отправили в отставку. Так что мы с тобой отныне свободные художники». После того, как бутылка виски опустела, Алексей спросил. Я очевидно должен чувствовать свою вину в том, что тебя попёрли из конторы. Алексос усмехнулся, как показалось Алексею, не весело. Ты помнишь тот момент на авиабазе Кахат, когда мы с тобой расстались? Помню, конечно. Ты предупредил о том, что меня после взлёта будет сопровождать пара миражей. А ещё сказал, чтобы не обращал на них внимания и выполнял полёт так, как будто я один в воздухе. Ты имел в виду, что речь идёт именно о полёте? а не о выполнении полётного задания. Я догадался тогда, что в последний момент ты попытался меня спасти, намекая на то, чтобы я не выполнял атаку объекта, а действовал по ситуации. Я действительно рад, что ты правильно меня понял. А я, в свою очередь, вскоре понял, что ты без моего вмешательства не собирался жать на боевую кнопку. «Каким образом?» — не без удивления спросил Алексей. «А то ты не знаешь». Да в то же утро в твоем гостиничном номере был обнаружен лист бумаги с вычерченными маршрутами. Один в район Цели, а второй в западном направлении. В район то ли Геррата, то ли Шинданда, точно не помню, мне эту бумагу показали один раз во время допроса. То есть второй маршрут был ложным. На самом деле ты рванул в Кандагар. Ничего не понимаю. Еще больше удивился Алексей. Во-первых, я не прокладывал никаких маршрутов. Про этот лист бумаги слышу впервые. А во-вторых, кто его обнаружил? И если так, почему мне дали взлететь? Да в том-то и дело, что обыскивали номер, когда мы с тобой были уже на аэродроме и нашли эти художества в те самые минуты, когда ты выруливал на полосу, пока наши парни сообразили, что к чему, было уже поздно. Успели только дать команду ведущему пары миражей, чтобы перекрыли тебе западное направление. «Ты не шутишь?» «На самом деле это не твоя работа?» «Алекс, ну какой смысл мне сейчас водить тебя за нос? Представления не имею, что бы это значило». Конечно, Алексей понял, что таким образом жизнь ему спасла Бетти. Ах, какая умничка. Она знала, что будет обыск. Но как же можно было с такой точностью всё рассчитать, чтобы ни секунды и раньше, ни секунды и позже... Стоп!» Ну каким надо быть идиотом, чтобы не догадаться, что обыскивала номер сама Бетти. Алекс, по-видимому, так и не узнал, чьё личико скрывалось под хиджабом официантки, не один раз накрывавшей стол в его номере. Ладно, верю, чего уж там, произнёс Алекс. Чувствую, кто-то здорово обвёл меня вокруг пальца, пока я на этой базе одну барышню обхаживал. Правильно говорят французы: шер шеля фам. Алексей решил сменить тему. пока речь не зашла об Эте. Он был уверен, что Алекс до сих пор не догадывается о её появлении на авиабазе в Пакистане и уж тем более на озере в районе аэродрома Кветта. «Ответь мне, пожалуйста, Алекс на один вопрос. Он давно не даёт мне покоя. Ты когда догадался, что память ко мне вернулась? В том, что это на самом деле произошло, я не сомневаюсь. Если честно, я с самого начала считал, что ты валяешь дурака. Правда, потом... В одном из разговоров с врачом в Марокко тот сумел убедить меня, что амнезия имеет место. Но он также объяснил, что травматическая амнезия, как правило, носит временный характер. А когда ты начал летать, я снова проконсультировался с докторами, и сомнения, что ты всё вспомнил, отпали окончательно. И молчал. Ну, молчал, а что я должен был делать? Передо мной стояла конкретная задача, и я обязан был её выполнять. Всё, хватит воспоминаний. Помнишь, в самолёте я сказал тебе, что есть идея относительно нашего с тобой будущего. Есть у меня приятель, владелец частной школы пилотов. Ему нужны два лётчика-инструктора. Ты как к этому относишься? Как будто у меня есть выбор. Только вот один момент меня смущает. Какой именно? Через чур благополучно всё складывается в данной ситуации, не находишь? Именно сейчас и именно двух инструкторов не хватает твоему приятелю. Я слишком часто в последнее время попадал во всевозможные ловушки, чтобы поверить в удачное расположение звёзд. Давай, Алекс, кались, в какую историю ты опять пытаешься меня втянуть. Я понимаю тебя, Алексей. И тем не менее, Алекс на мгновение задумался. Ну хорошо. Ты помнишь случай с исчезновением истребителя на Украине? По-моему, это случилось незадолго до твоего убытия в Алжир. Ни самолёт, ни лётчик тогда не были найдены. вроде бы упал в труднодоступной местности. Да, я хорошо помню этот случай. И что ты хочешь сказать? Насторожился Алексей. Ты не поверишь, усмехнулся Алекс. Мой приятель и есть тот самый лётчик, которого долго искали, но так и не смогли найти. Шутишь? изумился Алексей. Несколько. Ты, конечно, сможешь очень скоро убедиться в том, что я не шучу. Но сразу предупреждаю, Он не любит отвечать на подобные вопросы. Если сочтёт нужным, сам потом поведает тебе эту историю. Странно. Наше руководство не заикнулось тогда о предательстве. Но ведь земля слухом полнится благодаря вражеским голосам, вещающим на Советский Союз по радио. Это был не тот случай, чтобы заявлять о нём во всеуслышание. Нам надо было пополнять эскадрилью Агрессор более современными советскими истребителями или хотя бы их модификациями. Майклу хорошо заплатили, и на эти деньги впоследствии он и организовал школу пилотов. Майклу, ничего удивительного, был Михаилом, стал Майклом. Ты ведь тоже уже не Алексей. Короче говоря, у тебя сейчас действительно выбор, мягко говоря, не очень. Поэтому соглашайся, а со временем разберёшься, что к чему. И поверь, «Ни в какие истории, как ты выразился, я больше не собираюсь тебя впутывать. Я в отставке». Разведчиков, Алекс, как и лётчиков, бывших не бывает. «Только один вопрос. Этот Майкл в курсе моей истории?» «Да, в общих чертах. Сам понимаешь, он очень осторожен, поэтому я не мог не рассказать о тебе всё как есть». «И, кстати, он не намерен задавать тебе лишних вопросов». «Хорошо, я согласен. Кроме тебя, Алекс, мне не на кого больше опереться». Замечательно. Трудоустройством займёмся через неделю. А для начала после выписки сгоняем в казино. Там и простетукку тебе снимем. Надо же форму восстановить после всех приключений, проверить все ли функции сохранены, иначе о какой лётной работе может идти речь. Только не говори, что в прошлом году я в казино выигрывал как начинающий игрок. "Почему нет?" рассмеялся Алекс. "Тебе просто чертовски везло". Приняв предложение Алекса, В надежде, что, окунувшись с головой в свою настоящую профессию, он будет вспоминать всё, что произошло с ним, как страшный сон, Алексей не предполагал, что через несколько лет история его спасения спецназовцем Михаилом отзовётся эхом с неожиданной стороны. Проработав несколько лет в Лас-Вегасе лётчиком-инструктором в школе пилотов, без усилий освоив легкомоторный винтовой самолёт, он вполне свыкся и с новым именем, и с новым образом жизни, приобрёл новых приятелей, коллег по работе. Но с Алексом его связывала настоящая мужская дружба, несмотря на то, что тот остепенился, женившись по иронии судьбы на девушке из семьи русских эмигрантов, в то время как Алексей так и не нашёл себе за эти годы постоянную спутницу жизни. Алексей был желанным гостем в их доме, выстроенном на окраине Лас-Вегаса. Сам он продолжал жить в недорогом номере небольшого отеля рядом с аэродромом, на котором базировались самолёты школы пилотов. Он всё реже и реже вспоминал семью, Бетти и свою фамилию, хотя настоящим американцем так и не стал. И вот однажды, в один из выходных дней, раздался негромкий стук в его дверь. Увидев незнакомого мужчину среднего возраста в сером пальто и в слегка надвинутой на глаза шляпе такого же цвета, Алексей спросил, не ошибся ли незнакомец с номером, одновременно подумав, что неожиданный гость одет не по погоде. Стояла середина января, но днём было тепло не по-зимнему, и редко кого можно было увидеть на улице, даже в пиджаке. Мужчина ответил, что хотел бы видеть Збигнева-Полонски. «Он перед вами», — машинально ответил Алексей и осёкся, заметив на лице вошедшего внезапную смену выражения с доброжелательностью на недоумение. На мгновение ему показалось, что в глазах незнакомца он увидел страх. Тот попятился назад и сครёгговоркой произнёс: "Извините, это действительно какая-то ошибка". Когда дверь за мужчиной закрылась, Алексей, не сознавая ещё значения этой мимолётной встречи, подошёл к окну и стал наблюдать за выходом из отеля. Мужчина вышел Посмотрев на окна второго этажа, где жил Алексей, и медленно побрёл к автобусной остановке, ещё пару раз оглянувшись на Атель, судя по одежде, решил Алексей, этот чудак проделал немалый путь, чтобы разыскать его полного тёску. И вдруг кровь ударила Алексею в лицо. "Твою мать!" выругался он по-русски и бросился к телефонному аппарату. "Алло, Алекс, нам надо срочно встретиться". Алекс был один. Жена в этот день уехала повидать родителей, которые жили неподалёку в небольшом городишке. Что стряслось, дружищ? На тебе лица нет. Если не катастрофа, то что-то вроде того, взволнованно ответил Алексей. Ты успокойся и объясни толком, в чём дело. Полчаса назад ко мне пришёл какой-то мужик и спросил с Бобневополонске. Ты понимаешь, что это значит? Пока только то, что он хотел тебя увидеть, пожал плечами Алекс. Да в том-то и дело, что не меня, а настоящего Полонски, будь он неладен. Погоди. Он о чём-нибудь говорил с тобой? Дошло наконец до Алекса. Нет, сказал только, что ошибся, но видно было, что он очумел, когда я назвал себя, поскольку наверняка знает настоящего Сбегнева в лицо или знал, что ещё хуже. Выходит, это либо родственник, либо его связывают какие-то отношения с настоящим Полонским. Он, вероятно, давно его разыскивают. А тот покойный спецназовец в Афганистане объяснял при каких обстоятельствах паспорт попал в руки КГБ. Нет, конечно. Кто же знал, что эта история затянется на столько лет? Как ты думаешь, он уже был в полиции? До прихода к тебе вряд ли. Адрес он мог узнать в службе иммиграции. Сейчас ещё нет оснований для паники. Сегодня, завтра выходные дни. Скорее всего, в понедельник этот тип опять обратится в иммиграционную службу, чтобы уточнить, нет ли другого Збегнева Полонски с похожими данными. Он хорошо говорил по-английски. В общем-то, свободно, но говорил с заметным акцентом. Думаю, что он поляк. Понятно. В иммиграционной службе с ним ещё повозится. А в полицию сразу он вряд ли пойдёт. Будет некоторое время раздумывать, созваниваться с родственниками или друзьями. Но к исходу понедельника или во вторник будет в полиции. В любом случае тебе надо на время сменить место проживания. Ты на машине? Нет, выпил сегодня. Машина в гараже? Да. Пусть там и остаётся. Сейчас на моей едем к тебе, забираем самое необходимое, поживёшь несколько дней у нас. А в отеле администратору скажешь, что улетаешь в командировку. Куда? Неважно. Я попрошу Майкла, чтобы он оформил тебе командировку в Филадельфию. Насколько мне известно, оттуда надо цесну новую перегнать. А тем временем я провентилирую через своих людей, что до да как. По мнению Алекса, ситуация могла получить такое развитие, что Алексею нежелательно было оставаться не только в доме Алекса, но и вообще в городе. Предпочтительнее даже было покинуть страну до выяснения некоторых обстоятельств. В ответ на вопрос Алексея, о каких обстоятельствах идёт речь, Алекс достал из кармана фотографию. Знакомая фезиономия. Да, это тот самый тип, который ко мне приходил. Откуда снимок? Из компьютера и миграционной службы. Этот тип, очевидно, твой, так сказать, родственник. И зовут его Мариус Полонски. Неделю назад он прибыл в нашу страну из Польши по гостевой визе. В Лас-Вегас прилетел из Нью-Йорка, где остановился у поляков и иммигрантов второго поколения. Фамилии разные, следовательно, либо друзья, либо дальние родственники. С какой целью он в нашем городе, не спрашиваю, и так всё понятно. А где он сейчас? Я его убил. Ты обалдел, что ли, Алекс? Глаза Алексея округлились от такого известия. А что ты хочешь? Ты пойми, если за это дело взялся Интерпол и выяснил, что с этим палонски в союзе что-то случилось, а скорее всего, так оно и есть. Иначе не могли воспользоваться его паспортом. Тебе грозит тюрьма. Ты ничем не сможешь доказать свою невиновность. В особенности, если всплывёт твоё прошлое. увидев, что алексей на мгновение лишился дара речи, алекс расхохотался. да пошутил я, Лёша, успокойся. знаешь что? иди-ка ты со своими шуточками. ладно, ладно, извини. не учёл, в каком состоянии сейчас твоя нервная система. а что, ты и впрям решил, что я убийца? ну всё, проехали. выкладывай, что ещё нарыл. собственно говоря, это всё. алекс посмотрел на часы. сейчас полет возвращается в нью-йорк. Думаю, дня 2 у него уйдёт на обсуждение ситуации с родственниками или друзьями, у кого он живёт. В Польшу тоже будет звонить для консультаций. Потом опять перелёт в Лас-Вегас с заявлением в полицию. В общем, я думаю, время для того, чтобы сделали тебе визу, у нас есть. Какую визу ты о чём? На твою историческую родину, дружище, в Россию. Завтра будет готов паспорт, чуть позже виза. Так что готовься. Мне кажется, в сложившихся обстоятельствах это будет самое безопасное место для тебя. Ты уверен? Во вполне в России про тебя давно уже забыли. Другая страна, Алексей, другие люди. Да и паспорт теперь у тебя будет на имя американца Джона Уильямса. Так что забыть ты про этого поляка. В твоей стране сейчас больше любят американцев. Они не считают из бывшего соцлагеря. Ты знаешь, я иногда вспоминаю историю с твоим спасением. Мутная она какая-то. вывозил тебя из Кандагара советский спецназовец, но в наше представительство в Кабуле тебя доставила Бетти. Кстати, сегодня, когда через своих парней в Лэнгле я заказывал для тебя паспорт и визу, я поинтересовался ею. И что? А ничего, давно её не видели. Где-нибудь у чёрта на рогах под прикрытием новой легенды работает. Я до сих пор не уверен, что Бетти это её настоящее имя. Алексей не стал поддерживать тему и произнёс: Честно сказать, я чертовски волнуюсь, Алекс. Думал, что никогда уже не увижу своих. А может быть, и не стоит? Ведь ты для них мёртв. Наверняка жена давно замужем, у сына новый отец. Да и совсем взрослый он у тебя. Сколько ему сейчас? 18. У Алексея тоскливо защемилось сердце от нахлынувших воспоминаний и от мысли, что для сына он давно совсем чужой человек. Ладно, не вздыхай. В Москве осмотришься, потом поймёшь, что делать. Виза у тебя на 6 месяцев, поездка деловая. На случай непредвиденных обстоятельств я дам тебе московский телефон своего хорошего знакомого. Он будет предупреждён. Работает под крышей секретаря нашего консульства. Слушай, Алекс, ты из своей конторы ушёл в отставку много лет назад и вдруг развернул такую активную деятельность в контакте с действующими сотрудниками. Это как понимать? Никак не надо понимать. Алекс хитро улыбнулся. «Помнится, ты сам однажды сказал, что бывших разведчиков и лётчиков не бывает?» «Да, вот ещё что. Сейчас гражданам России разрешено пользоваться иностранной валютой. То есть теперь за это не расстреливают, как когда-то при Хрущёве. Но о кредитных картах там пока ничего не известно, за исключением узкого круга лиц. Поэтому зайди завтра в банк и оставь поручение». А вы в Москве откроешь валютный счёт в банке и сообщишь реквизиты в свой банк, чтобы тебе перевели столько, сколько посчитаешь нужным. А сейчас по стаканчику виски и спать. Я завтра утром решу окончательно вопрос о твоём отсутствии на работе. А ты никуда не высовывайся из дома, жди меня. В банк пойдём вместе. Глава 4. Пройдя через ремень его пограничный контроль, таможню и оказавшись за пределами терминала, Алексей растерялся. Он не мог предположить, что после относительно недолгого отсутствия он может почувствовать себя совсем чужим в родном отечестве. В гостинице Россия свободными оказались только номера люкс. Алексей, не раздумывая, заплатил за неделю проживания. Был поздний вечер, и после пересечения нескольких часовых поясов Ему не терпелось принять горизонтальное положение. В лифт вместе с ним заскочили весело щебеча две симпатичные девушки: томная блондинка и яркая брюнетка. По виду студентки, которым, как и ему, надо было подняться на восьмой этаж. Девчонки тихо о чём-то переговаривались между собой, с нескрываемым интересом бросая взгляды на Алексея. Когда они все вместе вышли из лифта, блондинка какетливо спросила по-английски: «Мужчина, не хотите сегодня вечером весело провести время в сауне?» У оторопевшего Алексея, не ожидавшего такого поворота событий, невольно вырвалось, но по-русски. «Проститутки, что ли?» «Фу, какой грубиян!» — ответила блондинка. «Да американцы все жлобы!» — зло произнесла брюнетка. Окинув презрительным взглядом неотюсанного американца, девушки с гордо поднятой головой скрылись за углом в конце длинного коридора. Сцена это произошло на глазах дежурной по этажу дамы бульзаковского возраста, которая подкрашивала губы и прихорашивалась, глядя в маленькое зеркальце. При этом она посмотрела в сторону Алексея с таким видом, будто хотела продемонстрировать свои неоспоримые преимущества перед двумя недоразвитыми малолетками. Входя в номер, Алексей подумал, что прогресс в стране на лицо, и тут же решил забыть об этом забавном эпизоде. Но не тут-то было. Если проституткам уже на второй день известно, что в России появился какой-то полоумный американец, отказавшийся от интимных услуг, то о нём наверняка известно и в КГБ, или как сейчас называется эта контора. Конечно, сейчас не советские времена. Никто за рядовым американцем организовывать слежку не будет, если только отказ воспользоваться проститутками не вызовет подозрений, но расслабляться всё же нельзя, решил Алексей. Одевшись потеплее, он вышел из гостиницы, намереваясь отправиться в банк. Он не стал ловить такси, а решил сначала прогуляться по центру Москвы. В течение часа он бродил по улицам, примыкавшим к Красной площади, удивляясь, как в результате демократических преобразований столица превратилась в огромную грязную ярмарку. И как-то само собой получилось, что неожиданно для себя, Алексей оказался на Лубенской площади. осиротевший без памятника Дзержинскому. Он остановился и долго смотрел на монументальное здание всесильного когда-то ведомства, пока вдруг его не пронзила сумасшедшая мысль: прямо сейчас пойти туда и рассказать о себе со всеми подробностями, кто он есть на самом деле и что произошло с ним много лет назад. А что? Разве он совершил преступление против своего государства? Нет, наоборот, предотвратил рискуя своей жизнью чудовищную провокацию американских спецслужб. Все его вина состояла в том, что находясь в спецкомандировке, он выполнил тот роковой полёт, не предусмотренный условиями контракта, которого, кстати, как и все советские военные специалисты, он в глаза не видел. Но ведь есть же срок давности, установленный даже для некоторых преступлений, не говоря уж о допущенных ошибках пусть и фатальных. Он смотрел, как завороженный, на черные окна многочисленных кабинетов, в одном из которых, вероятно, сидит сейчас тот самый сотрудник, способный внимательно выслушать исповедь ни в чем не повинного человека, оказавшегося когда-то по злой воле Рока на чужбине, и который вновь хочет обрести семью, друзей, хочет получить возможность трудиться на благо Отечества. Казалось, еще мгновение и ноги Алексея помимо его воли, приведут его к массивной двери, которая тут же гостеприимно перед ним распахнётся. Но что-то, Алексей не мог понять, что именно, остановило его в последний момент. Он зябко поёжился и, минуя площадь, не спеша побрёл в поисках банка. Через два дня, дождавшись банковского перевода, Алексей, не мешкая, выехал во Внуково и купил билет на ближайший рейс до Краснодара. Но стоило ему сесть в автобус, следовавший из аэропорта в Краснодар, решительность, с которой он вылетел из Москвы, странным образом куда-то испарилась. Даже выйдя через полчаса из автобуса возле военного городка, Алексей так и не решил, куда ему направиться. Потоптавшись в некотором отдалении от своего дома, Алексей не заметил, как ноги сами понесли его совсем в другую сторону. «Вам кого?» спросила женщина, открывшая на его звонок дверь квартиры, преисполненно вглядываясь в лицо незнакомца. Но уже через мгновение, сдавленно вскрикнув: "Ой!", она прикрыла рот ладонью, словно боясь переполошить соседей, затем прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. "Не может быть. Господи, ты боже мой!" Через секунду она уже улыбалась сквозь внезапно хлынувшие из её красивых глаз слёзы. Лёша, живой? Да как же это? Тебе все похоронили? Это точно ты? Да я, это я, произнёс Алексей и переступил порог квартиры. В следующую секунду он держал в объятиях рыдающую Галю, жену своего друга по училищу и службы в полку Сергея Платонова. Как видишь, я жив и, что немаловажно, здоров. Так они и стояли ещё несколько минут, обнявшись без слов. После чего Галина тихо сказала: "А моего Серёжи нет. Разбился вскоре после того, как ты улетел в Африку". Алексей даже растерялся на некоторое время. До командировки они дружили семьями, не пропускали ни одного праздника и семейного торжества, любили посидеть за одним столом. Только вот детей к тому времени у Сергея с Галией ещё не было. Они с удовольствием тискали маленького Игоряка, сынишку Алексея и его жены Светланы. Алексей догадывался, что Галя с самого начала их общения была тайно в него влюблена, но, конечно, не в силах была признаться в этом, потому что на другой чаше весов неминуемо могла оказаться крепкая мужская дружба, разрушить которую во угоду своим чувствам Галя никогда бы не решилась. Они часа два просидели за разговорами на кухне, вспоминая молодость. Нельзя сказать, что Алексей испытал потрясение, когда узнал, что его Светлана вышла замуж. И что сына Игоря, который учится в Московском авиационном институте, воспитывал какой-то неизвестный ему мужчина. Чувство обиды больно хлеснуло по сердцу, поэтому он твёрдо решил вечерним же рейсом вернуться в Москву. Галина, узнав, что Алексей, посвятивший её в некоторые подробности, объясняющие, в каком неопределённом положении находится, теперь является гражданином США, с полным любовной тоски взглядом женщины, соскочившейся по сильному мужскому плечу, произнесла: "Ну, не улетай ты в эту чёртову Америку. Живой ведь можно как-то исправить допущенную несправедливость. Не всё так просто, Галя. Я-то живой". на живые люди, которые посчитали, что мёртвый капитан Шевцов лучше, чем живой. В павильоне аэровокзала в ожидании регистрации Галина, на отряд отказавшиеся отпускать Алексеева в аэропорт одного, вдруг произнесла: "Лёша, не хотела тебе говорить, но мне кажется, это тебя касается. Что-то случилось? Нет. Но перед тем, как ты ко мне пришёл, я видела у нас в городке странного мужика, Я шла в магазин, а этот тип околачивался около твоего дома, причём именно у твоего подъезда, Алексей засмеялся. Ну, мало ли народу ходит. Городок ведь не закрытого типа. Не скажи. Он мне сразу подозрительным показался, и это ещё не всё. Мне показалось, когда мы с тобой садились в такси, этот же мужик следил за нами. Ну вот видишь, тебе показалось. Ты всё-таки береги себя, Лёша. Бог знает, что сейчас в стране творится. Как долго ты ещё собираешься жить в своей Америке? Алексей у краткой тяжело вздохнул. Если бы он знал. Но улыбнувшись весело ответил: Время покажет. Адрес твой знаю, будет тешка, прилечу, если не возражаешь. То-то и оно, если тешка. А в другом случае не судьба? В глазах Галины снова заблестели слёзы. Знай, Алёша, я всегда буду ждать. Только вот почему-то кажется мне, что вижу я тебя в последний раз. Очередное объявление возвестило о том, что регистрация на рейс до Москвы заканчивается. Помни, что я тебя люблю, любила даже тогда, когда не имела на это права. А теперь прощай. С тяжёлым сердцем поднимался Алексей по трапу на борт самолёта. Он не знал, что его ожидает в Москве. Не знал, произойдёт ли когда-нибудь встреча с сыном. Не знал, сколько ему придётся скрываться в своей собственной стране, и самое главное от кого. Как не знал он и того, что, вернувшись из аэропорта домой, Галина столкнётся лицом к лицу в своей квартире с каким-то отморозком, который будет её избивать и спрашивать, с кем сегодня она выходила из дома. Где сейчас находится этот мужчина? Не знал Алексей, как больно было Галле, но она не проронила ни слова, закрывая лицо от побоев. А затем, устав защищаться, упала на спину. и, теряя сознание, улыбалась, потому как помнила, что Алексею грозит опасность, и она, может быть, спасает его сейчас от тех, кто хочет отнять у него жизнь. А потом, истекая кровью, тихо умирала на полу своей квартиры, не в силах добраться до телефона, чтобы позвать на помощь. А ещё Алексей не мог предположить, что, рассказывая о гибели мужа, Галина в то же самое время мысленно признавалась ему, строгом подавив желание разрыдаться ты, к сожалению, или, может быть, к счастью, не всё знаешь. Серёжа ведь не из-за ошибки в технике пилотирования разбился. Он покончил с жизнью самоубийством. После похорон я случайно нашла его предсмертную записку. Какая же я была идиотка. Должна же была почувствовать, что ничем хорошим тот мой роман с красивым подполковником контрразведки не закончится, ведь Серёжа не скандалил, молча переживал Маивы крутаса. Ждал, когда я одумаюсь, не дождался. А потом и подполковник тот по фамилии Власов уехал в Москву к семье. И осталась я у разбитого корыта.